Голова третья. Глазами парня на обшивке. Вокруг всё заволокло туманом, и через мгновение ото всюду послышались сигналы химической тревоги. Коммуникатор завалило сообщениями о химической и биологической атаке. Интерфейс внутренней службы костюма тоже завопил о химическом и биологическом поражении. Внутри скафандра этого не могло быть. потому что этого не могло быть никогда ни при каких обстоятельствах. На мне был полностью функционирующий механик автоном высшей категории. Это почти тяжёлый десантный костюм, даже покрепче. Разница только в нескольких слотах, которые использовались не для дополнительных энергетических ячеек и оружия, а для инструментов и крохотных ремонтных дронов. выполняющих микроскопические работы непосредственно под управлением из киноскофандра. Моя броня по прочности даже превосходила многие штурмовые скафы, и никакого сообщения с внешней средой быть не могло. Чтобы проделать дыру в моём костюме, нужно тяжёлое оружие. Если бы произошла поломка, то я бы об этом мгновенно узнал, но внутри воняло мерзкой химической кислятиной. Пробежал глазами по внутреннему интерфейсу в режиме аварийного сканирования. Когда к процессу не подключается управляющий модуль, человек делает всё руками. Очень редко используемый вариант, сам не помню, когда последний раз так делал, но я хотел убедиться, что всё оказалось правильно. Костюм был надёжный, работающий, никаких поломок и разгерметизации, без единого кода ошибки. Но датчики все как один говорили, что внутри находится постороннее заражение, как химическое, так и биологическое. Попробовал связаться с Улдисом. Связь работала. Командир штурмовиков отозвался сразу. По грязным ругательствам я понял, что у него тоже что-то случилось. Улдис, что там у тебя? Решил я вначале расспросить штурмовика, прежде чем выдавать свою версию событий. Мелеги пропали. Они не могли сбежать. Куда делись? Странно. О чём это он? Искин уже сбросил мне отчёт, в котором скафандры всех оставшихся в живых после боя бойцов сигнализировали о заражении и химической атаке. Его скафандр не выдал предупреждения, или с ним что-то не так. Настоящий воин, не то что я. Первое, о чём заговорил, что не видит ней людей. А то, что его скаф орёт о биологическом заражении, его меньше беспокоит. Линкор с поломанными гравикомпенсаторами так дёрнуло, что флот врага сейчас может быть просто в другой полусфере. Да куда эти богомолы с пауками денутся? Наши бойцы будут их ещё несколько часов ковырять, пока не перебьют. Улдис, у тебя биологическое заражение есть? Так точно, есть. Странно, может, это какая-то единая ошибка. Хотя нет, не должно так быть, потому что внутренние скин-скафандры и датчики контрольной системы специально разделены и не сообщаются с внешней средой никаким образом. Это стандартная технология, чтобы на них нельзя было подействовать рэп-атакой или другой хитростью. «А что ты говорил про нелюдей?» Командир штурмовиков взял продолжительную паузу. «Прямой передачи видеосигнала не было». Но можно передать мыслеобраз через импланты биоинтегрированного управления, а затем транслировать через резервный прямой канал. Я рассматривал изображение с его камеры и всё прекрасно видел, но поверить не мог и попытался расшевелить бойца. Этим каналом мы пользуемся крайне редко, он прямой и незащищённый. Что видим мы, то видят все, включая не людей. Кстати, В следующий раз можно на водителян горна глаз через него, а не на голос, сделав поправку на время, поставив в голове отметку, я обратился к штурмовику. "Не молчи, говори. Звезда пропала". "Не понял". "Звезды нет, товарищ на пилот капитан. Нет звезды и нашего флота нет, и не людей нет". Уже с паузой, осознавая происходящее, повторил боец: Я тоже немного впал в ступор, обдумывая его слова. Пытаясь взбодрить себя и Улдиса, скомандовал: "Ещё раз доложить по форме". Решил я прочистить мозги явно не понимающему обстановку бойцу, да и себе тоже. То ли я чего-то не соображал, то ли он что-то неправильно говорил. А что тогда я видел на экране? Не наблюдаю флот не людей, не наблюдаю флот новых людей. В сфере моего наблюдения нет звезды. А потом перешёл на свободную форму. Вообще ничего нет. Какие-то обломки вокруг нас. Планета недалеко, но никого больше. Топор полоча со всем один. Э, ты как? Осторожно поинтересовался я. На двух оставшихся тросах болтаюсь. Один не выдержал, отрывка орвался. Я уже нёсся по коридорам в местах, где работали гравитационные демпферы. бежал, а в разрушенных отсеках перелетал между дырками в переборках и через люки шлюзовых камер. Искин, краткий отчёт о техническом состоянии. Команде готовить полный технический отчёт. Связь с флотом. Скомандовал я бортовой системе. Флота нет. Как нет? Мы совсем рядом. Корабли должны быть в прямой видимости. Если нет связи, дай оповещение лазером. Мигни бортовыми огнями. Поверни приборы. Они нас должны видеть. Флота нет. Упрямо повторил Искин. Да что такое? Они тут все больные. Я выругался, добавив несколько грубых выражений. Так точно, все больные, сообщил мне через долю секунды искусственный интеллект. Да чтоб вас! Команда неопознана, отрепортировал главный Искин корабля. старавшись мне помочь и не понявший, что от него хотят. Думай, товарищ Илли, теперь ты не пилот капитан целого линкора-призрака. Тебя всегда хвалили за идиотские поступки, приносящие удачу, поэтому в таких ситуациях все на тебя смотрят с надеждой. Я двинулся к обшивке. А, где молодец, настоящий боец. Вначале он заметил, что не люди пропали, а воевать больше не с кем. А потом пропажу звезды углядел. Я бы так не смог. Наверное, правильно, что в технике пошёл. Я бы вначале на пропавший флот и светило внимание обратил, а потом уже всё остальное. Всё-таки прав был мой учитель, понимал, когда отправил меня именно с железками возиться, а не в десант. И два мне удалось выбраться на обшивку, пользуясь магнитными башмаками, я заскользил по металлу. Это ещё одно из изобретений новых людей. Пауки имели много лап и легко бегали по броне, удерживаясь одной парой, переставляли остальные. Люди могли только ходить и не могли бегать, теряя преимущество в скорости. Но на той и новые люди, чтобы придумывать новые вещи, которые помогают убивать не людей. Всё было просто. Два магнита не касались металла, а скользили по броне. Практически все корабли сделаны из сплавов, в состав которых входило железо или другие магнитные элементы. Магниты были мощные и цеплялись за любой участок. Даже на живых кораблях не людей находились довольно обширные места, где можно двигаться таким способом. И только там, где живая плоть многометровым слоем покрывала внешнюю часть корпуса, приходилось приспосабливаться. На кораблях новых людей сверху всегда укладывали ровные тонкие стальные листы, по которым можно прекрасно двигаться подобным способом. На них мы всегда имели преимущество в скорости даже перед самыми быстрыми пауками и богомолами. Олдис перестал отвечать и болтался на тросах. Я подтащил его к себе. Он странно отреагировал, пытаясь схватить меня руками и стучак головой в мой скафандр. Олдис Что такое? Я вырвался из хватающих меня рук и поволок к командиру штурмовиков к шлюзу. Небольшой десантный бот был прикован к обшивке. Бойцы часто использовали подобные кораблики, чтобы пополнить вооружение, немножко отдохнуть и всегда находиться с внешней стороны корабля, в любую секунду готовыми отразить нападение. это было более опасно, чем сидеть под корпусом, но прикрытый зенитными системами кораблик, прилепленный к несокрушимому линкору, находился почти в полной безопасности. Зато время реакции на высадившихся не люди минимальное. Шлюз был совсем крохотной комнатой, буквально в несколько метров площадью. Дверь закрылась, помещение наполнилось воздухом. Боец по-прежнему не отвечал. издавая мычащие звуки и пытался стукнуть головой мне в руки и ноги. Используя инструмент, я открыл и забрал шлема. Твою мать, вашу мать. Ты что? Штурмовик откусил себе язык, губы и насколько мог, отгрыз и съел щёки. Безумный взгляд впился в меня. Я попытался тронуть лицо перчаткой скафа и командир штурмовиков, не раздумывая, цепился в бронированный палец. Хрустнули зубы. Кровь потекла ещё сильнее, чем раньше. Не найдя плоти в пластике, боец жадно глотал вытекающую из раздробленной десны жидкость, перемешанную со слюной. Топор палача. Меддрон сюда, обратился я к Искину. Ты меня слышишь? Приказ понятен. Расчётное время 2 1/2 минуты, ответил Искин. Топор палача. Отчёт по всем скафандрам. Эта функция была доступна старшим офицерам. Помимо внутренних, к которым нельзя дотянуться извне, всегда имелся крохотный модуль, лишь отвечавший на запросы и никогда ничего не делавший. Через него можно было только узнать, но не приказать, перехватив управление. В колотийят или стантворное, обездвижителей отключить систему жизнеобеспечения воина. А вот понять, что происходит внутри скафандра, было можно. Через мгновение пришёл отчёт. Я давно отучился вздрагивать, когда ко мне на палубу возвращались на автопилоте корабли, в которых вместо кабин с людьми было сплошное месиво. Мне приходилось видеть и гораздо худшие моменты и не раз браться за оружие, убивая десант высадившихся богомолов и пауков внутри корабля. Но здесь я вздрогнул. Я смотрел на огромный список, и напротив каждого имени стоял значок болен. Было всего несколько десятков имён, напротив которых виднелся значок контроля запроса. Это означало, что боец находится в сознательном состоянии, но почти все имена были отмечены значками отсутствия ответа на контроль запроса и стояли пометки повреждений. сказать точно, что происходит с человеком, не всегда было возможно, но в основном стояли пометки либо неопознан, либо о повреждениях полости рта и головы. Очень редко встречались травмы других частей тела. Эти люди по большей части находились в капсулах восстановления или в жилом комплексе. Я давно понял, что происходит что-то совсем нехорошее. открыл блок ручной коммуникации на скафандре Улдиса и запустил функцию принудительного высыпления и перевода тела в искусственную кому. Запустил программу регенерации. Моё новое звание не пилот капитана позволяло это сделать. Пользуясь правами старшего офицера, можно было отдавать приказы скафандру. Это нельзя делать дистанционно. Но если старший офицер брал управление скафандром в свои руки, то тогда тот выполнял уже мои команды. Сейчас надо просто остановить бойца, чтобы он не съел сам себя и не истек кровью. Медмодуль заработал. На всякий случай я закрепил штурмовика в захватах и вышел на броню. Звёзд не было. Флота не было. Не людей не было. Зато имелись небольшие корабли неизвестных мне модификаций. Они просто болтались в космосе, не воевали, никуда не летели. А с двух сторон были планеты, вращающиеся вокруг своей оси, висящие в космосе сами по себе, без звезды. Топор палача висел среди этих никуда не двигающихся кораблей со своим разодранным корпусом и скорёженными разгонными шахтами, а теперь ещё и с почти полностью мёртвым экипажем. Но я новый человек и пока не умер, должен жить и убивать не людей. Я пытался понять, что происходит. Сверял со данными чудом уцелевших систем наведения, собирал информацию обоставшихся в живых бойцах, пытался понять, где они находятся и связаться с оставшимися в сознании. Картина была не очень радостная. Весь мой экипаж Чуть больше 150 человек из всего гигантского Ленкора, которые не потеряли разум и ответили на запрос контроля. Они были разбросаны по разным отсекам, разделённые пожарами, высадившимися десантами нелюдей и мечущимися по палубам штурмовыми богомолами, жуками и шустрыми длинноногими пауками. А ещё были блокированные аварийные переборки, за которыми плескалась жидкость из активных зон разрушенных реакторов на расщепляющихся материалах. Заваленные искаженными грудами металла, разгерметизированные ангары, собирать людей на находящемся в подобном состоянии линкоре «Призраки» даже в спокойной обстановке было задачей непростой. А между тем внутри корабля продолжал идти бой. Больше ста километров месива из металла огня и врагов. А еще одномоментно потеряли разум несколько тысяч членов экипажа, превратившись в жрущих собственные языки сумасшедших. 1,5 человека на километр корпуса. Как на дальних колониях, обживающих кислородные планеты, покрытые ледяными пустынями. Кто из штурмовиков меня слышит? спросил я на общем канале. Альбинос на связи, товарищ нейпилот, капитан. Вторая мастер, штурмовая группа. 1. Да. Из тех, кто не заболел. 1. Специализация, снаряжение. Плевать. «Три виброножа! Я все могу! Снаряги и быка на двадцатерых! Два легких дрона, новые и один штурмовой мех, фронтальный, почти не битый!» Ого! Похоже, в череде суеты сегодняшнего дня начинаются маленькие везения. У парня награды. Целых три виброножа. Эти знаки дают еще реже, чем мою звезду и каплю, и это высшая награда, которую может получить штурмовик, а у него их три. Боец прошёл через что-то такое и не по одному разу. А мастер-группах я слышал. У штормовиков там всё сложно, но в любом случае повоевать ему пришлось, а это очень хорошо. Поступаешь в распоряжение Ирмы. Я сбросил на коммуникатор координаты. Мне всё равно, что вы там будете делать. Используйте все возможные средства. Корабль кишит не людьми. Далеко не уходите. чистить всё только около второй и верхней ремонтной палубы. Есть, товарищ небелот капитан, коротко ответил боец с позывным Лебенос. Опыта у него наверняка больше, чем у моей воительницы, и в звании он постарше, но вопросов не задаёт. Хороший знак. Потом решу, кто кем и где будет командовать, а нам сейчас надо навести порядок хотя бы вокруг нашего блока. Если альбинос не возражал, то Ирма пыталась что-то бурчать про необходимость остаться около меня и охранять не piloto капитана. Пришлось рыкнуть, и мой личный телохранитель убежал на подмогу бойцу, чистить палубы от неи людей. Радовало, что Ирма тоже не потеряла разум. За неё я сильно переживал и очень обрадовался, когда пришёл её ответ. На ремонтной палубе, куда я вернулся, из двух сотен человек техников Из лошадных пилотов и прочих, кто находился в моей бывшей зоне ответственности, осталось всего 5 человек, которые не потеряли разум. Хорошо хоть мехи и дроны не болели. Боевых механических бойцов распределил охранять периметр, а дАФМ команды я отправил пастись в автономном режиме. Первым моим приказом по Ленкору было находить товарищей, потерявших сознание, и отключать скафандры, переводя в режим принудительного усыпления. Сейчас главное, чтобы они сами себя не сожрали, а потом будем думать дальше. Раз всё так быстро меняется. Не уверен, что поможет, но это самое лучшее, что я придумал. Всех оставшихся в сознании бойцов я своим приказом назначил заместителями ней-пилот капитана, чтобы хватало полномочий переводить скафандры в ручной режим управления. А их скину передавать мой приказ по кораблю постоянно. Далеко ещё не все бойцы из тех, кто не впал в безумие, вышли на связь. Последующие 2 часа мы искали и усыпляли товарищей. Не все впадали в неспешность, как Улдис. Некоторые активно перемещались и вели себя крайне агрессивно. Неожиданно Искин вывел сообщение о том, что все системы реактора на расщепляющихся материалах восстановлены. Это того, который был расположен около моей ремонтной палубы. проверил. Да. Тот самый, что Ирма затопила. Затем Искен сообщил, что внутри реакторного блока высадился десант пауков. Этого не могло быть. Бесстрастная железяка даже не понимала, что она сообщает. Этот реактор Ирма заварила и залила жидкостью из активной зоны, утопив десант. Может, кто из богомолов остался на корпусе? Какие пауки? Проговорил я свои мысли вслух. Новискин принял это за голосовую команду, и в наушниках раздался ответ. Пауки 6 в тормовой группе. Тяжёлого вооружения нет. Информация подтверждена внутренними датчиками. Какие внутренние датчики, если там всё залито радиоактивной жижей из подорванного энергоблока? Искину прямо повторил сообщение. Я знал, что там ничего не может быть, а теперь каким-то чудом реакторный отсек снова стал целым. То, что сейчас происходило, было вне моего понимания. Но упрямая железяка умела выдавать только факты и, к сожалению, ошибалась очень редко. Я связался с моей новой боевой группой, перекинув доклад Искина Ирме. «Товарищ Илли, с Искином все в порядке?» Первое, что спросила моя десантница. «Не знаю, но технически он полностью исправен». Его оборудование около основного блока внутренних реакторов, а там всё целое. Выдвигаемся. Тут мелочь осталась. Дроны заварят переборки, потом добьём. "Товарищ не пилот капитана", раздался голос альбиноса. "Меха добили. Со щитом и навесным оружием полный порядок. А к вам полсти будет неделю. Приводы перебиты. Еле ноги представляет". Альбинос. "У тебя сколько слотов? Под два меха и четыре дрона?" оставляйте всех на автономе. Пусть работают, идите сами. Я для вас новых пригоню. Прямо под нашей палубой размещался целый склад боевых механических помощников. Её специализацией были малые корабли и десантные боты. Собственно, это практически все типы кораблей, которые имело смысл учинить в бою. Ещё торпедоносцы и изредка фрегаты, но ими занимались на других ремонтных палубах. Даже лёгкий крейсер, получивший повреждения, при которых он вынужден выйти из боя, починить на коленке было практически невозможно. Их просто глушили и загоняли в специальные ангары или снимали экипажи и пристыковывали корпус у снаружи, чтобы заняться позднее. Кроме ремонта, мы осуществляли заправку и пополнение боекомплекта. Целые караваны малых кораблей подходили к нашей ремонтной палубе, чтобы пополнить ресурсы и, соответственно, Склады расходников от ракет и кассет с шариками для роторных орудий до самого разного снаряжения были под нашими ангарами. В том числе мехи и дроны для пополнения десантных кораблей. Мы спешили. Наш грозный отряд из четырех техников, одного безлошадного пилота и целого не пилот капитана линкора «Призрака» пытался задержать десант пауков. Героически вступать в бой я не спешил. За реактором находился просторный ангар и два прохода, идущие между ребер жесткости корабля. Там имелось по 4 метра металла, которое тяжело пробить даже главным калибром, а, как доложил Искин, тяжелого оружия у пауков не было. Впереди, закрывая почти весь проход, двигались два фронтальных меха, раскрыв энергетические щиты и несколько дронов. Управлять одновременно большим количеством машинерии очень сложно. Это не отдать приказ идти в разгонную шахту, прихватывая как можно больше мусора по пути. Новые люди и нелюди прекрасно знали, как обмануть быстрого, но неразумного бойца, и оставленные без присмотра машины быстро уничтожались. Позади нас шли еще с десяток дронов и четыре меха, которых я прихватил для Ирмы и Альбиноса. Нормально управлять таким количеством машин было невозможно, поэтому я просто поставил их на автоном. Десяток дронов под управлением моих парней и техников бежал по потолку и стенам, страхуя мою электронную банду. Так и двигались. Впереди по стенам, потолку и полу перемещалась наша машинерия, а мы шли сзади. Поглядывая назад, немного отставая и прикрывая тыл, двигался наш пилот. Он не управлял машинами, а взял в руки разгонник, потому что был в лётном скафандре. Там другая система управления, и она не стыковалась с оборудованием. предназначенным для десантных операций. Это связано со скоростью реакции и перегрузками, которые должно гасить боевое облачение. И основной упор этих скафандров был не на возможность ведения совместных боевых действий, а на жизнеобеспечение, защиту от перегрузок и спасение в случае разгерметизации кабины. Пилоты в подобном скафе могут выживать неделями, болтая среди разбитых обломков кораблей, пока их не найдут спасатели. Датчики системы управления лётным облачением рассчитаны совсем на другую реакцию. Одно дело — поднимать разгонник, швырять гранаты и управлять дронами. И совсем другое — отдавать мысленные команды через систему имплантов, выделывая на истребителе или штурмовике невероятные фигуры высшего пилотажа. Было и ручное управление, но оно резервное. Слишком долго сигнал от мозга до пальцев идёт. Поэтому ещё с конца первой войны с нелюдми лётные и все остальные скафандры делали разными, оставляя общим только минимум функций. Мы двигались без опаски по широкому ровному проходу, ведущему к просторному залу, за которым находился восстановившийся реактор. Путь проходил между двух рёбер жёсткости линкора. Массивные многометровые металлические стены исключали нападение из боков. Какой толстый металл с большим трудом пробивали главным калибром, а тяжёлого вооружения у десанта пауков не было. Ни одно живое существо, даже штурмовые богомолы, не сравнятся в скорости реакции с механическими помощниками. В реальном бою только хитрости и изворотливость помогают живым убивать электронных врагов, но в случае столкновения в коридоре, закрытом со всех сторон металлом, реакция машин всегда была быстрее. Несколько пауков. Не могу точно сказать сколько, потому что не заметил. Разлетелись кусками, а остальные отступили, укрывшись за краем прохода, и сосредоточили огонь на фронтальном мехе. Массивный металлический паук, словно шагающий танк, открыв яркие многогранные энергетических щитов, держал удары и прикрывал остальных от огня не людей. Я улыбнулся своим мыслям. Цивилизация новых людей пришла к тому, что мы скопировали живые формы не людей. У нас теперь больше половины всех машин были в форме пауков. Лап могло быть больше или меньше, да и размеры от многометровых шагающих танков с двумя десятками лап до четвероногих разведывательных малышей размером чуть больше ногтя. Но это всё были пауки. Задача таких крох только заскочить в узкий проход и посмотреть, сколько там осталось живых или неживых противников. Я ждал. Ирма и Альбинос должны были ударить с той стороны, и когда будем атаковать с двух сторон, то потери могут быть гораздо меньше, имея в виду дронов и мехов. Я не собирался терять ни одного человека ни при каких обстоятельствах. Склад машин был полон на 2/3, и если разделить механических бойцов на живых, то этого хватит на полгода, даже если так воевать каждый день. Кроме того, ещё имелось немало складов, которые наверняка могли уцелеть. Я скорее почувствовал, чем увидел сигнал от имплантов. Сверху и немного сзади быстро пробежав по потолку вывалились три паука. Они оказались очень быстры и облачены в лёгкие скафандры. Тех каналов в этом месте коридора не было, но те, наверное, обожали переборк устой с той стороны и хотели ударить в тыл. Разумно. Пилот реагировал медленно, и очередь из разгонника прошла рядом, не задев шустриков. Мы их так называем пауки. Проще придумать аналогию, чтобы не заморачиваться, хотя биологически не люди никакого отношения к нашим паукам не имеют. Они просто похожи, и видов космических пауков несколько миллионов. Я старший техник, и бываю до знанству рациональным. Но когда ты в бою и тебе передают кусок металла, давно потерявший форму, то только твоё чутьё может подсказать Сделаешь ли ты из этого летающую машину или его надо просто сбросить в космос или оттащить в дальний угол ангара для разбора на запчасти? На тестирование времени нет. Зачастую приходится доверять своим ощущениям, чтобы сразу принять решение. Либо ты не тратишь время, или это нечто вернётся в бой. А если взялся, то обязан, раз уж потратил время, чтобы через дне продолжительный срок летательный аппарат встал в строй. Иначе просто нет смысла всем этим заниматься. На меня накатили новые ощущения, и словно в уцепке я с разворота ударил ногой паука. Сервомоторы взвыли, нога наполнилась необъяснимой тяжестью и силой. Паука я поймал в воздухе, вмёл броню и припечатал к металлической стене. 4 м композитного металла не дали никакой амортизации, и два слоя скафандра не люди смеялись вместе, совершенно не заметив внутреннего содержимого. Отдёрнул ногу из размаху, словно по мечу, ударил по ногам ещё одного. Ноги разлетелись, а я, поставив башмак сверху, выплеснул содержимое. Третьего шустрика добил лётчик. на всякий случай сделал несколько контрольных выстрелов в раздавленные туши. Со стен спрыгнули и подбежали два дрона. Мои техники, видя, что сзади нас можно обойти, пришли прикрыть и это паукоопасное направление. Через непрозрачное стекло скафандра я и не видел удивлённого лица пилота, хотя не сомневался в этом. Постучал бойцу пальцем в стекло и показал, чтобы смотрел назад. а спереди есть кому приглядывать. Да, знаю, что дурная и всех раздражающая привычка. Зато я уверен, что привлек внимание именно к себе. У меня тоже не нашлось объяснений моей тяжелой ноге. Хотя пауки и были в легких скафах, но это композитный бронепластик. Там куча ребер жесткости, чтобы примять обе половины, раздавив хитин и выдавив содержимое. Надо весить как шагающий танк. Товарищи, мы на месте. Пришло сообщение от Эльбеноса. Берите кого надо и командуйте по готовности. Операция под твоё командование. Я передал канал управления машинами, чтобы Ирма и Штурмовик сверились с обстановкой, рассмотрев поле боя через визоры машин и взяли тех, кого сочтут нужным. Готовы? Начали. Получил я ответ, и через несколько секунд мы атаковали. С нашей стороны пошли дроны под руководством моих техников, а Ирма и Альбинос, облаченные в тяжелые штрумовые скафы, с другой. Они были защищены гораздо лучше, чем технический персонал. Во всей этой суете менять скафандры моим бойцам я не стал, да и был ли в этом смысл менять привычные на боевые? Оставив странности с ногами на но потом, я выдвинулся вперёд. Мой скафандр, самый мощный и фактически представляет собой тяжёлый штурмовой, только вместо оружия у меня лишь инструменты. Я внимательно следил за боем электронными глазами техники. Собственно, он почти закончился. Штурмовиков отбирают с самого детства. Это другое устройство психики, моторика и импланты, которые вживляют в процессе всей жизни. Любой новый человек несколько раз проходит через подобные процедуры. Сначала добавляли базовые, потом более специализированные. В огромном ангаре валялись перебитые враги. Альбинос уже всех проконтролировал, и мы занимались новым для себя делом добычей трофеев. Представления не имею, сколько у нас ресурсов и что нам придётся пережить. В обычных условиях этим занимаются специальные команды, а не бойцы. Среди трупов врагов и обломков кораблей есть немало полезных вещей, годящихся как ресурсы. Снимали энергоблоки, баллоны с дыхательной смесью, можно было приспособить некоторые оружие. Кстати, большинство носиков и подобных раздышало кислородом. Просто у кого-то с ним смешан углекислый газ, аммиак и прочее. Смесь несложно очистить и использовать. Дроны заваривали тех каналы и проходы, ведущие в зал. Неизвестно, как пробрались нападавшие со спины, и я хотел по возможности сократить пути обхода. Кроме пауков, в зале были богомолы. Я ски на них не доложил, и они стали небольшим, но преодолимым сюрпризом. Возможно, не все камеры восстановились, или они сюда пробрались по другим проходам. Странностей случалось всё больше и больше. Я своими глазами видел, как Ирма легко, словно древесная кошка с планеты Лояль, увернулась и проскочила под огнем шестнадцати штурмовиков. Если восьмерка богомолов всегда была не сильна в стрельбе, то восемь пауков стреляли весьма неплохо. Их, собственно, за этим и держали около богомолов, отдавая роль огневой поддержки. Ирма проскочила за спины врагов, отстрелила лапы, смешав строй, а затем ворвался альбинос, убивая остальных. Всё было быстро, отработано, и как не старайся растянуть удовольствие, но надолго не людей всё равно не хватает. Я не штурмовик, но с десантом врага на кораблях приходилось бороться не раз. Я, разумеется, был сзади, в бронированных тяжёлых скафандрах, но пострелять вполне удавалось. Никогда раньше не слышал о том, что можно вот так проскочить под огнём такого количества бойцов врага и играючи, развлекаясь, выпустить им боекомплект в спины. Дроны разбрелись по ангару проверять состояние коммуникаций и заваривать подозрительные технические каналы, через которые могли проскочить враги. Оставлять бесхозные проходы я не хотел. В переборке раздробленного ангара начали искрить В нескольких местах появлялся туман, огораживая довольно ровную черту, проходящую на две трети его высоты и откусывающую примерно четыре пятых общего объема пространства. Техники и альбинос с Ирмой либо не видели, либо не обращали на это внимания. Внутреннее чувство старшего техника основной ремонтной палубы вопило об опасности. Времени что-то объяснять и отдавать команды не было. Разошедшиеся по огромной территории и находящиеся на разной высоте люди должны были срочно покинуть эту территорию. Я просто знал это. Возможно, у нас ещё много часов времени, а может, оно уже давно вышло, и я сейчас ориентируюсь по факту давно произошедшего события. Дроны, повинуясь моей команде, бросили свою работу и понеслись к людям. схватив людей манипуляторами, поволокли в разные стороны, совершенно не заботясь о сохранности и комфорте находящихся в скафандрах тел. «Не дергайтесь и ничего не делайте, так надо!» — заорал я на общем канале. Дисциплинированный альбинос расслабился и спокойно воспринимал тянущего его дрона, который полз по лестнице и только слегка отклонял голову, чтобы она меньше стучала по ступенькам. Ирмас группировалась и практически уселась на своего шустрого помощника. Она разместилась словно наездница, не мешая ему быстро перебирать лапами. Он нёсся в другую сторону, к входу транспортёра, откуда обычно подавали малые корабли с консервацией. Штурмовики привыкли выполнять иногда весьма странные, не очень совместимые с жизнью приказы, поэтому вначале делали, а потом спрашивали. Зачастую такая команда могла спасти жизни, какой бы неадекватной ни казалась она в начале. А вот наш брат-техник первым делом пытался всё выяснить. Меня засыпали вопросами: зачем это надо, куда его тащат, почему её голова бьётся о ступеньки. Скорость, с которой происходило бегство, была максимальной для этих машин и намного быстрее, чем это делают люди в скафандрах. Если штурмовики в боевых скафах двигаются относительно проворно, То ребята из ремонтного подразделения наверняка побегут медленно. Возможно, я ещё несколько часов буду наблюдать за странным искрением и туманом, а может и нет. Происходившее мне не нравилось. Находящиеся в более лёгких скафандрах, волочимые по полу и лестницам техники, получали гораздо больше неприятных ощущений, чем мои бойцы в боевой броне. для которых это было всего лишь лёгким приключением. Все синяки достались именно ремонтникам. Я легко определял это по ругани на общем канале. Пришлось прикрикнуть, чтобы ирты захлопнули и получали удовольствие от внепланового катания. Места, где не было странных отблесков искр и изгущающегося прямо в вакууме тумана, находились на разной высоте в разных частях ангара. Каждый дрон и мех получил от меня команду, кого и куда тащить. Это был либо дальний верхний угол, либо какой-нибудь технический канал. Отключать сейчас гравитацию, чтобы облегчить силу тяжести и увеличить скорость движения моих механических помощников, я не хотел. Я совсем не желал что-то менять потому, что в этом странном месте любое изменение могло привести к каким-то другим и, соответственно, непредсказуемым последствием. Туман ещё более сгустился, потом рывком поменял цвет на идеально белый. А посреди ангара, среди разорванных кусков обшивки, вцепившись лапами в пол, стоял десантный бот полков. Небольшой бот, предназначенный для проникновения внутрь. Почти таран с дико мощными фронтальными экранами Разумеется, напрямую пробить броню даже корабля среднего класса такая штука не сможет, а вот раздвинуть несколько железяк и просочиться внутрь после попадания главным калибром или удачного торпедного залпа вполне. А ещё может вдавиться в щель разошедшихся бронеплит или просто прилепиться к корпусу и выпустить десант, который будет прорываться внутрь уже своим ходом. Штурмовики среагировали мгновенно, вывернувшись, словно кошки, бросились к кораблю не людей. В верхний десантный люк только начал приоткрываться, а Альбинос уже зашвырнул внутрь несколько гранат и стоя на целию лупил из разгонника. К другому люку бросилась Ирма, швырнула одну гранату и продолжала стрелять скупыми короткими очередями. Раньше, чем я успел отдать какие-то команды, с десантным ботом было покончено. Вот, что значит натасканный инстинкт в бойцы новых людей. Мне доложили, что корабль нелюдей очищен после того, как альбинос сбросила внутрь люка небольшого дрона-наблюдателя. Мои техники только похватали оружие, а всех врагов уже перебили. Когда покончили с десантным ботом нелюдей, от парней, засевших на обшивке линкора, пришёл доклад. 12 малых кораблей жуков и средний корабль рэб борьбы с колопендра. Сбили четыре жука. Остальные ударились в обшивку, а скалопендра пролетела мимо, систем не включала. Всё это странно. Малые корабли обычно очень манёвренные, и должно произойти что-то серьёзное, чтобы кто-то из них сошёл с курса и разбился, ударившись в обшивку корабля. Корабль реп борьбы скалопендр всегда работает. Его нельзя отключить, только экранировать, это живой корабль. Он когда вылупляется. Сразу начинают функционировать, и чтобы замаскировать эти корабли прячут в корпуса маток кулиев, потому что выключить не могут. Занятый несучными делами, я продолжал думать над этим странным нападением. Жуки не сделали ни одного импульса, не выпустили ни одной ракеты или болванки, а просто разбились об обшивку. Не успел я еще понять ситуацию, когда снова раздался сигнал тревоги и пришел доклад. Двенадцать малых кораблей жуков и средний корабль рэп-борьбы «Скалопендр». Сбили восемь жуков, а остальные ударились в обшивку. «Скалопендра» пролетело мимо. Система не включала. «Такого просто не может быть!» Поблизости не было ни одного корабля, а о приближении жуков мы узнавали всего за несколько секунд. Они просто появлялись перед самым носом десантного бота. Но радары должны бы их засечь гораздо раньше. Я задумался. «Если будет опять двенадцать жуков из Колопендра, огонь не открывать. Если что-то поменяется, огонь по готовности». Отдал я команду бойцам. «Есть!» Коротко отозвались по связи. Не успел я переключить мозги на насущные, когда снова доложили. Двенадцать малых кораблей жуков и средний корабль рэп-борьбы «Сколопендр». Все жуки разбились, «Сколопендра» рядом пролетела. Система не включала. «Да что такое?» Каждые сорок шесть секунд на нас нападали странные жуки и одна «Сколопендра». При этом они не стреляли и не вели рэп-атаку. Ладно, жуки. А «Сколопендра» просто не может не вести рэп-атаку. Она должна быть мёртвая. А пока жива, обязательно будет пытаться выжечь электронику. нанести последний удар или сделать какую-то гадость, и даже вздыхая, подорвёт себя, пытаясь забрать ещё хоть кого-то. Дал приказ техникам вывести на корпус нескольких мехов, которые пока исполнят роль зенитной артиллерии и оставить в покое жуков. Если они по-прежнему будут разбиваться о корпуса или пролетать мимо, надо было собрать выживших вместе, что-то делать с погружёнными в химический сон товарищами и дать всем отдохнуть. Нашей ремонтной палубе принадлежал довольно большой, вполне функционирующий жилой модуль медблока, зона отдыха с тренажёрными залами, небольшой оранжерией и столовой. У нас всегда было много народа, и сейчас места с избытком хватит для всех выживших. Сами модули располагались в глубине корпуса и практически не пострадали. День был очень долгий. Надо собрать в кучу мысли, отдохнуть и осмотреться. Да, в целый список указаний и скину корабля. Я скомандовал отбой.